Глава пятая. Мы сразу поняли, что-то не так. Обычно в это время резиденция погружалась во мрак. Никто не зажигал света, никто не выходил на улицу, никто не шумел. И уж тем более, никто не покидал территории резиденции. В тот переходящий в ночь вечер все было иначе. В спешке мы вошли через центральные двери в холл, даже не взяв вещей из машин. Следом за нами еще несколько человек с улицы. В холле люди сидели на лестнице, в волнении ходили кругами от стены к стене. Я пропустил все приветствия, все переговоры, устремившись вперед к Роберту и Виктору. По виду второго нетрудно догадаться, что он только вернулся с улицы. Сборд хотел бы объяснить, что произошло, да только развел руками. Они услышали дикий виск. Крика помощи, голос Моники разнесся по всей резиденции. И топот ног. Выбегающие из кабинетов люди только и заметили светлую копну волос девушки. И тень, бегущую за младший Кремер. Обе фигуры скрылись за дверьми резиденции. А затем и в сгущающемся тумане улицы. Почти сразу на помощь Монике бросились люди из резиденции. Несколько групп по два человека, сформированных почти сиюминутно, устремились во тьму наступающей ночи. Мы опоздали не более чем минут на тридцать. Уже начинали возвращаться ушедшие прочесывать территорию. Возвращаться ни с чем. На улице тишина, на улице непроглядный туман. Искать Монику равносильно ловли негрудых птиц у болот. Бесполезно. Некоторые из вернувшихся заявляли о глухих хлопках, что раздавались минут десять назад. Сэм, Фил, Каролина, Эмми, Джон, Виктор, остальные. Я продолжал скользить взглядом по лицам, разминая запястье. Она тоже ушла искать. Я перевел взгляд на сбор, не поворачивая головы, стиснул зубы. С Норманом, надеюсь. Нет. В этот момент в холл вошел Роудес. Только помянешь, вместе с Харди. Вновь одни. Норман, уже запыхавшийся, поплелся к нам. Про вылазку никто и не вспоминал даже. Атмосфера в холле и без того тревожная и гнетущая. Не успел Роудес подойти, как в дверь, стараясь оставаться незамеченным, скользнул Найджел. «Где Штефани?» — вопрос Роберта ударил по голове. Я обернулся на командира, чувствуя, как волосы на затылке встали дыбом, а внутри все рухнуло, придавливая к полу. Я... Она сказала, чтобы я ушел. Неуклюже выговорил Найджел, сжимаясь под всеобщим вниманием. Я с усилием перевел взгляд на него. Гаргоновцы замерли вместе со мной в напряжении. Там темно, туман везде, ни черта не видно. Штеф сказала, что... «Рациональнее разделиться». Найджел несмело обходил горгоновцев стороной, теснясь к Джону, ища у Грина защиты. Она сказала, чтобы мы разошлись. «А кто я такой, чтобы с горгоновцем спорить, верно?» Мое сердце сильнее бахнуло по ребрам. «Я... я пошел, Мы разошлись. Но она это сказала». Я обернулся на Роберта. Он свел брови к переносице. Недоверие, неверие, испуг. Сборд открыл в безмолвии рот. Почти уверен, он хотел бы сейчас ругаться за то, что Найджел оставил Штеф, журналистку. Но созданный образ нельзя рушить. Гаргоновцы обменялись обескураженными взглядами. И никто не шелохнулся. Остались стоять на месте. Зная, что Шайер хер пойми где. И хер пойми, какая тень бросилась за Моникой. «Роберт?» В моем голосе практически мольба, которая и меня самого напугала до жути. Время точно в клубок свернулось. Стянулось все в точку одного единственного настоящего момента. «Отправь меня, прошу, сейчас. Скажи найти и вернуть. Отправь меня, скажи идти». Сборджи приподнял руку, мол, оставайся на месте. «Где вы разошлись? Как давно?» «Далеко. Достаточно далеко. Мы ушли севернее, в направлении города. Разошлись минут пятнадцать назад. Примерно. Ориентировочно сможешь определить, где это произошло. Какие-то отличительные черты. Куда именно пошла Штеф?» «Нет. Нет, полагаю. Очень темно. Туман слишком густой, не разобрать ничего. Я сам вернулся только потому, что вышел к дороге. Свет фонарей увидел, направился следом. Он кивнул на Нормана. «Так это ты был?» Роудес нахмурился. «Я думал, что это Штеф. Она брала тактически с желтым светом». «Да, отдала мне». «А с каким осталось?» Найджел замялся. «Роберт!» Почти прорычал я. Командир, наконец, обернулся ко мне. Нахмурился. Он знал, понял, чего я хотел. «Куда ты собрался идти? Где ее искать будешь?» «Думаешь, я просто так по двое посылал? Мы не знаем, куда они даже вместе дошли. Думаешь, отыщешь, куда ее одну понесло? Не помру, не волнуйся. Я обратную дорогу отыскать смогу, и Шайер найду». «Я сказал тебе, стой!» «Моника, теперь Штефани, хватит двух. Дай время. Немного времени. Предлагаешь ждать?» «Я даю тебе, чертов приказ!» Голос с борта ударился о стены, и отскочил многократным отзвуком. Не привыкшие видеть Роберта в гневе, жители резиденции опешили и пригнулись. Сам воздух задрожал и зазвенел. Я смотрел на сборта, глаза в глаза. Немая борьба долю секунды, да в пекло! И взбешенный я круто развернулся к двери, скорым шагом устремляясь вперед. Но не успел миновать и половину пути. Не успел даже Роберт вымолвить ни слова. Центральные двери с грохотом распахнулись точно от удара с ноги. Отчаянный и короткий вскрик Сары. Я пошатнулся, делая шаг назад и ощущая, как похолодели руки, как сдавило грудную клетку. В безмолвии открыл рот. Лицо исказилось испугом и ужасом. Буквально оцепенел. Запульсировало в висках. Сердце комом покатилось наверх, перекрывая доступ воздуха. Моника — заплаканная, перепуганная и дрожащая. Она вскрикнула синхронно с Викторией, и сестры бросились друг к другу. А следом за Моникой в холл входила Штефани. Кровь. Штефани вся в крови. Руки, одежда, лицо, волосы, кровь на лице. Глаза потухшие, в них не было ни страха, ни ужаса. В них вообще ничего не было, ни одной эмоции. Девушка медленно, прилагая необычайные усилия, прошла несколько шагов и замерла. Смотрела на нас, но не видела перед собой никого. А я не мог пошевелиться. Я словно падал в яму. все крутилось и тряслось под ногами. «Ради богини-матери!» — голос Роберта, осипший, дрогнувший. «Штеф, скажи, что это не твоя кровь!» Девушка ответила не сразу. Ее секундное промедление — маленькая смерть. «Не моя!» — хрипло и надломленно. Взгляд девушки зацепился за меня. «Крис?» Я шагнул. Сначала неуверенно, затем быстрее. Штефани из последних сил, стараясь не расплакаться, потянулась ко мне. Её взгляд скользнул в сторону. Еще доли секунды, и Штеф, которая почти не могла пошевелиться, резко переменилась в лице. Она буквально вспыхнула, загорелась из пепла. С грациозной ловкостью выхватила мои мачете из ножен, бросаясь вперед. «Конченый ты, сукин сын!» Мгновение я поймал Шайер почти в ту же секунду, перехватывая ее руку с оружием, а саму девушку прижимая к себе спиной. Она яростно старалась вырваться. «Слова Найджела... Штефани, прошу, я все объясню!» Слились воедино с Шаерским. «Пусти, Льюис! Сию секунду! Я убью эту тварь!» Спершиеся в груди рыдания девушки сыпались ругательствами и проклятиями. Она отчаянно извивалась, стараясь ударить побольнее и поточнее, освободиться из схватки. «Брось, мачете! Я не хочу делать тебе больно!» Почти прошептал я Штефани на ухо, но девушка будто не слышала меня. Казалось, отпусти ее, и Шайер действительно исполнит задуманное. «Ты чертов трус, Найджел! Что же ты успел наплести? Какую историю придумал? и с я убью его! Убью!» «Не делай то, о чем будешь жалеть! Прошу, Штефани, это эмоции! Успокойся, пожалуйста!» «Он сбежал! Увидел опасность и сбежал! Оставил!» Медленно Роберт вышел в центр холла. Секунда, две. Три. Лязг металла о мрамор. Штефани, увидев Роберта, поубавила попытки вырваться. Параллельно с тем, Норман, подойдя к побледневшему Найджелу со спины, скрутил его руки, подталкивая вперед. Найджел не сопротивлялся. Он стал белее белого, не сводя перепуганного взгляда с взбешённой Шайер. Моника крепче прижалась к Виктории, поскуливая. Старшая Кремер нервозно гладила сестру по волосам. Отпусти, Штеф, проговорил мне сборт властно на несколько устало. И расскажите, наконец, что произошло, Штефани. Никто среди собравшихся в холле, не двинулся с места. Стояли и жадно смотрели за продолжением сцены, не решаясь ввязываться. Даже Джон, сжав губы и, потупив взгляд, отступил в сторону. Найджел не брыкался. Он истинно был напуган, бегал глазами по лицам в поисках защиты. Я медленно отпустил штеф. Она не бросилась вперед, осталась на месте. После внезапного прилива ярости и адреналина вновь осунулась. Штефани, повторил Роберт, все так же терпеливо, позвольте мне, а ты закроешь свой рот и не откроешь его, пока не скажут говорить, резко оборвал Найджила сборт. Коридоры резиденции повторили слова горгоновского командира заунывно и угрожающе. «Мы пошли на северо-восток, в сторону, где растут две яблони», начала Штеф, перенимая весь акцент внимания на себя. «Моника с Викторией часто там гуляли. Мне показалось, она интуитивно может побежать к ним». Как сориентировалась, Шайер молча подняла левую руку. К запястью на ремешке был прикреплен небольшой компас, Подаренной девушке стеном. Роберт кивнул. На грязи следы были немного. Когда приближались к деревьям, их очертания проглядывались сквозь туман, услышали зараженных. Они ели. Шайер тяжело сглотнула. Не видно было, ни сколько их, ни на кого напали, только кряхтение и причмокивание. Найджел сказал, что нужно вернуться за помощью и потом идти смотреть. «Вокруг мертвецов слишком много, и в тумане мы окажемся окружены». Он не хотел слушать возражения. Сказал, что не хочет рисковать понапрасну. Что мы могли вообще не ходить далеко, обойти вокруг резиденции в безопасной зоне и вернуться спокойно ни с чем. Девушка помедлила. Мертвецы были слишком заняты пиршеством, чтобы обратить внимание на что-то еще. Но со стороны деревьев донесся скрип веток и слабый голос. Не было сомнений, что это Моника. Она частенько забиралась на яблони. Я решила, что мы не можем терять время. Кто знал, сколько выдержали бы ветки, насколько прочно она держалась, да и вообще, точно ли это была Моника. Я сказала Найджелу, что нужно попробовать. Хотя бы отвлечь мертвецов, но он... Он выхватил мой фонарь и бросился бежать. А я осталась в сгущающейся темноте. Голос Шайер сорвался. Глаза ее были полны слез. Даже Сборд не решался просить ее продолжить. а штеф молчала, и ее молчанию вторила гробовая тишина, воцарившаяся в помещении. А я, в общем-то, в ту секунду сам был уже готов перерезать Найджелу глотку. В ушах нарастал грохот, во рту и горле пересохло. Словно бомба с обратным отчетом. Зараженных оказалось чуть больше, чем я предполагала. И чуть больше пуль улетело мимо цели. Но на земле был Штеф, и вновь замолчала, судорожно сжимая и разжимая кулаки. Я отбилась, а когда опасности больше не было, Моника спустилась с дерева, под которым лежал растерзанный мужчина, бросившийся за ней в погоню. Его при большом желании не опознать. Может, завтра, когда туман спадет, по каким-то характерным чертам, Но одежда в клочья и тело обезображенное. И Штефани замолчала. Молчал и Роберт. И каждый из зала молчал. Только всхлипы Моники, хриплое и тяжелое дыхание Шайер. А я стоял, смотря на Найджела и ощущая, как внутри закипает бешеный, неконтролируемый гнев. Стоило сказать только слово, махнуть красным платком перед глазами. Я поговорю с тобой позже, Штефани. Пожалуй, утром. Сегодня приводи себя в порядок и отдыхай. Спасибо. Что касается Моники, Роберт обернулся к сестрам Кремер. Моника крупно дрожала, хватаясь мертвой хваткой за руку Виктории и пряча лицо. Успокойте девочку. С ней тоже побеседуем позже. На утро. Позволим остаться рядом с нами, проговорила внезапно Штеф. Моника напугана, погоня за ней. «Лишняя осторожность не повредит!» Роберт кивнул, а я продолжал пожирать Найджела взглядом. «Михаэль, проследи за сестрами, Крэмер!» Тихие перешептывания заполнили холл. Роберт поднял руку, призывая к тишине. Посмотрел на Штеф почти нежно и по-отечески. «Давай, иди!» Девушка не несмело сделала шаг. Почти тут же рядом оказалась Сара. Она взяла Шайер под руку, уводя из холла в коридор. Прежде чем скрыться из виду, Штефани оглянулась. Мы вновь зацепились взглядами друг на друге, задержали зрительный контакт на долю секунды. А между тем Роберт продолжил. «На сегодня мы закончим. Расходитесь все. Дежурство распределены. Сегодняшнюю ночь я также лично останусь бодрствовать. Никому ничего не угрожает». Утром разберемся с произошедшим, обсудим вылазку и все вытекающие последствия. Простимся с выбывшими. На сегодня все. Все незадействованные в дежурстве, направляйтесь отдыхать. Сейчас слова лишние. Эмоции туманят рассудок. Теперь ты. Сборт обернулся к Найджелу, покорно до той секунды молчавшему. Однако и в этот раз ему не позволили сказать и слова. Трусость и обман — два гнойника, которые следует незамедлительно вырезать. Они всегда приводят к потерям и сопутствуют крови. Две вещи, которые я не терплю. Пожалуй, и тебе, и всем прочим следует это уяснить раз и навсегда. Объясни это ему хорошенько, Крис. Оставь только его живым и, желательно, функционирующим. Найджел истерично взмолился, не то падая на колени, не то намереваясь бежать, но Норман лишь сильнее скрутил его. «Проведи не казнь, а разъяснительную беседу, хорошо? Там же, где не так давно прошла подобная беседа с контрабандистами. Так точно? Он твой, Льюис!» Мольбы Найджела сорвались на рыдание. Адреналин и ярость сошли на нет, Обнажив подавленность и усталость, я шел медленно, желая упасть на кровать и провалиться в забытье. Желательно на сутки, в идеале на пару лет. Возможно, это, хотя бы немного, восстановило бы то, что от меня осталось. Но, увы, из возможных способов привести себя в сознание, оставался сон на пару часов, табак покрепче, да кофе по паршиве специально, чтобы мозг прочищал. Но свой кабинет остался позади, и узкий коридор второго этажа вел вперед. Прошедший день оказался невероятно далеким, угрызения совести не терзали. Герман растворился в сознании, и его тень с сотнями других теней в омуте памяти. Возможно, я немного привирал. Легких уколов самоказни не избежать. Но я знал, что не мог поступить иначе. А сейчас... А сейчас переживать о сделанном бессмысленно. Пусть небеса простят. Хотя и они знают, что путь, сотканный из крови, не перекроить. Порой самое пугающее становится легендарным. Подтверждение тому — Гаргона собственной персоной. Мысли в голове копошились безумным роем. Сообщество, кадаверы, катастрофа, которую оказывается можно было предотвратить, смерть, которая всегда так близка, почему я ощутил ее дыхание именно в тот момент, когда мертвецы ломились в больничные двери, когда я облизнул губы, не задумываясь ни о чем, когда привычное стало опасным. Почему в тот момент я ощутил холод загробного? Почему именно тогда? Ведь в сущности, горгоновцы всегда шли со смертью под руку. Добровольно брали ее в подруги и помощницы и сами соглашались шагнуть в ее объятия. Костлявая всегда была рядом. Когда огрызался сожнецами, когда посмеивался с трёх, когда поглядывал за горизонт государства, когда хотел свободы, когда становился чуть смелее. Да и когда глупости совершал, смерть особенно далеко не отходила. Она была рядом, когда выбирал военную службу, когда вступал в Гаргону, смерть буквально целовала в лобик. Она была близко во время охоты за Ансербом, во время войны в Штиле, бит в пустых землях Дука и горах Нергос, среди горных хребтов Чертогов и Рахота в кирфонских северных скалах, у побережий, в западных и восточных землях, на севере, в центральных землях, рубежах, мукро, где бы мы ни были, смерть всегда ступала с нами в ногу. И ее дыхание вторило нашему, оставляя на зеркалах холодную дымку. Она неслась в пулях, в снарядах, кричала нам взрывами и резала воздух и кожу сталью. Опускалась пеплом на зубы, гарью в лёгкие, смрадом била в нос, трупным ядом выворачивала желудок наизнанку, рисовала на лицах кровью и шрамами на сердечных мышцах. Смерть замирала на фотоснимках, улыбалась ушедшими родными, скреблась разрушительной тоской по ребрам, пряталась в незначительных вещах, напоминающих о прежних днях. Смерть всегда была рядом и всегда помнил о ней. Но именно в ту секунду особенно остро ощутил ее цепкие когти. Было ли это связано с моим безрассудным обещанием? я аштеф я не мог не думать. Слишком уж эта девушка стала родной и близкой. Влилась в наши ряды единым духом. Закрепила иллюзорной кровью невидимую связь. Я злился на безрассудность Шайер, Но это же меня и восхищало. ее непокорность и стойкость граничили с уязвимостью и мягкостью. Человек-контрастов. Адская смесь. Слишком упрямая, чтобы просить о помощи. Слишком гордая, чтобы признать привязанность. Как ее не убили жнецы в свое время? Загадка и небесное провидение. Да уж, Сара была права, назвав однажды Шайер моим отражением. В каком-то плане была права. Я зашел в кабинет осторожным шагом. Когда-то здесь находился рабочий уголок Имануила Проживающие в резиденции обходили это место стороной, с искренней мистической верой в то, что призрак убитого обитает в этих местах. Это одно из немногих мест, которое осталось в почти первозданном виде, не тронутые мародерскими устремлениями. Почти. Затхлый воздух полон пыли. Темно. Силуэт девушки очерчен тонкой линией фиолетового отцвета от почти потухшего хиса. Штефани сидела на мягком кожаном диване, обняв себя за колени. Она даже не обернулась, осталась неподвижной. Каждый пытался найти в резиденции для себя укромный уголок. Шайер нашла его здесь. Среди книжных шкафов, картин на стенах, И причудливых бюстов на мраморных постаментах. Было тяжело решиться заговорить. Воздух в легких стал обжигающе горячим и колючим. Все слова, придуманные ранее, испарились. В голове не осталось ничего, что я хотел сказать, в утешении. Шайра наконец не смело обернулась. Даже в темноте помещения я различал мокрые от слез щеки и прогоняющий взгляд штеф. С пару секунд мы молча смотрели на силуэты друг друга, и я не находил в себе духа первым нарушить тяжелое молчание. Колебался в желании подойти ближе. «Скажи, как ты это делаешь?» — хрипло спросила Штефани, шмыгая носом. «Как живешь с осознанием, что руки не отмыть от крови? Как спишь по ночам? Как позволяешь себе не думать об этом? Как продолжаешь жить?» В голосе девушки почти мольба. Так непривычно было слышать такие интонации с ее уст. Где-то на подкорке я понимал, что Штефани позволяла мне недопустимую роскошь видеть ее в таком уязвимом состоянии. Ее Шаир, старательно поддерживающий все последнее время образ титанового человека. Она смотрела на меня сквозь тьму комнаты. Цепкий, пытующий взгляд физически ощутим. А я не мог ни слова ответить. Всхлипый Штеф и ее мокрое от слез лицо выбивало из колеи. Я был обезоружен, сломлен, фатально потерян. Вспомнился ее срывающийся от истерики голос, состояние потерянности и кожа, покрытая липкой красной жидкостью. Крис. Я нерешительно направился к девушке. Сел перед ней на корточке, осторожно взял ее руки в свои. Шайра опустила подбородок, закрывая шею, зажмурилась, вновь тихо всхлипывая. Я так сглупила, повела себя, как дура. Кинулась на найджела истерила, как можно было так себя вести. Не лучшая актерская игра в неустрашимого бойца. Штеф милая, не надо, не оправдывай. Я уже совсем не знаю, что делаю. И кто я тоже не знаю. Я запуталась, Крис. Мне кажется, я все делаю не так. Подвожу всех и каждого, и себя в первую очередь. Это чувство уже давно со мной. Очень давно. Еще со времен, когда издательство сменило устремление и идеологического наставника. Мне все казалось, что я занимаюсь чем-то важным, нужным, значимым. Но каждый раз я возвращалась домой и думала о том, что живу чужую жизнь. Проживаю чужой сценарий. Играю роль, мне не принадлежащую. И все, что я делала, раз за разом было не так. Слова лились из нее эмоциональным потоком вперемешку со слезами. Она сжала мои руки влажными, похолодевшими пальцами, но не смотрела в мое лицо, уводя взгляд. Я столько раз могла умереть. И не умирала. И даже сегодня. Ведь могло сложиться иначе. Я была так близка. Мне давно не было настолько страшно. Я была одна, Крис, и вокруг только темнота и заражённые. Мне было так страшно. Но я молилась не о жизни, а о быстрой кончине, чтобы не мучиться. Мой выдох дрожал, и сердце клокотало в горле. Штеф вдруг словно опомнилась. Ее глаза слегка расширились, она слегка повернулась ко мне. «Что ты сделал с Найджелом? Он жив и практически невредим. Не тревожься». Она не вырвала рук, не отстранилась, даже не переменилась в лице. Ни презрения, ни испуга, ни отторжения. Ты не сделала ничего плохого, спасла Монику, смогла защитить свою жизнь, хотя и снова безрассудно рисковала. Но об этом мы поговорим потом. Да и Роберт уверен, завтра на собрании поднимет эту тему. Шайер замялась, почти испуганно сжимаясь. Я был готов сам себя разорвать за неосторожные слова, а потому наклонился к рукам девушки, невесомо касаясь ее пальцев губами. «Оставляй все позади. Это единственный способ. Не сомневайся в своих действиях». «И не ругай за случившееся. Шайер, я осторожно приподнял ее лицо за подбородок. «Ты сильнее, чем кажется, и гораздо сильнее, чем сама думаешь». Но если вдруг тебе будет нужна помощь, помни о том, что горгоновцы всегда к твоим услугам. И я тоже рядом. Поднялся в каком-то вязком дурмане, протягивая ей руку. Идем. Норман дежурил. Сара ушла к Харлану. Мальчишка почти расплакался от радости, когда увидел, что Карани вернулась целой и невредимой. Тот слезно просил ее побыть с ним а потому, войдя в кабинет комнату нашего квартета, мы со Штеф встретили пустоту и тишину. Я не поддался на уговоры Шайер рассказать ей о вылазке. Хватило с нее сегодня волнений. Завтра. На свежую голову и успокоившиеся нервы. По заветам Роберта, серьезную информацию получать, проспавшись. Девушка для приличия поворчала, Куда ж ей просто промолчать, мир бы схлопнулся. Но особого недовольства не выказала. Действительно была уставшей, разбитой и испуганной. А Семя даже не заикалась. Да и я его не видел после эффектного появления Штеф. Проигрыватель. Виниловая пластинка. Музыка наполнила комнату. Я потянул Штеф за собой. Отвлечь ее. Да, наверное, именно для этого. Помочь забыться ей. Забыться самому. Рука в руке, пока мир погружался в пыль. Две темные фигуры в таком же темном кабинете. Пока за окном опустилась пелена ночного тумана. Я обнимал девушку за талию. Мы плыли по комнате почти бесшумно, а вокруг сгущался мрак. Вдвоем, будто больше ничего не существовало. Будто весь мир окончательно умер и растворился. А мы танцевали, растерзанные, потерянные, глаза в глаза, в момент, когда вокруг всё обратилось в пыль и прах. Рассыпалось, утонуло, померкло. Я смотрел на шаер, и душа выворачивалась наизнанку. Мы танцевали в полудреме, не замечая пепла, забыв о крови, на самом краю, в шаге от пропасти. Два последних человека. Когда время перевалило за полночь, Штефани свернулась на своей постели калачиком, укутавшись в пледы и уткнувшись носом в подушку. «Я курил, чистя перед наступающим днем оружие. Ни я, ни Шайр не проронили за все это время практически ни слова». Роберт верил в богиню матери, говорил, что умирать легче с верой в то, что после смерти еще что-то есть. А я был на грани. Многократно был. Там не нашлось ни рая, ни ада. Там ничего не было. И я вполне уверовал в то, что на самом краю нахожусь один. Терзаемый ветром, погружаемый в болото. Но в шаге от пропасти было два человека. Я пришел к Роберту Первым. Рассказал без беспрекрас о вылазке, об Ансельме, сообществе, кадаверах о смерти Германа, о том, как вечером провел беседу с Найджелом. Сборд слушал молча. К моменту, когда в кабинете начали собираться горгоновцы, командир уже все обдумал, изрисовав в рабочей походной тетради пару листов. На часах половина восьмого утра. Откровенно говоря, я не думал, что Шайер хватит сил прийти на собрание, где Сборд уже перманентно ждал. Но она пришла. С почти военной выправкой, подняв подбородок, будто ничего не изменилось, с невозмутимым выражением лица заняла свое место на диванчике, и только отекшее лицо выдавало вчерашнюю истерику, да мокрые от слез глаза намекали на утреннюю встречу с Сэмом. Новости обсуждали согласно хронологии. С каждой последующей лица становились белее и вытянутие. И если помешанные фанатики были скорее ожидаемыми последствия макабрического бесноватого хаоса и выбитые из рамок жестокой идеологии радикализированно бренда «Церкви Трех, то сведения о кодоверах лишали способности мыслить и говорить. Этого могло не случиться. Северную заразу вполне возможно было сдержать, если бы были предприняты какие-то адекватные шаги противодействия. Если бы просветили и предупредили людей, столько жизни оказалось бы спасено, и все прочее в таком духе. Если бы, а если бы, ох, если бы. Вот только случившемуся срать на сослагательные вздохи и огорчения. Факт оставался фактом. Да и фортификационные гарнизоны и сооружения особо-то не спасали Севера в начале распространения заразы. И тяжелые вооружения не смогли сдержать инфекции куда там? Оставалось разве что все государство под воду погрузить. То ли от большой дурости, то ли от неотмершего ума к такому варианту в свое время не пришли сверху. С умом я, конечно, погорячился, но даже с ума сбродным трем не хватило духа расхреначить половину страны. Поэтому государство было погребено. Но был еще один нюанс. Мы вполне могли пережить это пришествие полуживых, полумертвых. У нас вполне вырисовывался реалистичный шанс. Главное быть подальше от зараженных. Не подцепить инфекцию. А твари медленно бы попередохли. Мы могли выжить. Если бы помимо тварей кадоверов, не было бы тварей людей. Что касалось разумности зараженных, О чем мы уже слышали, когда только прибыли в резиденцию, все оказалось серьезнее. Твари были умнее, чем мы все предполагали. Они могли затихать, следить, нападать из укрытия. Пока не было до конца ясно, насколько их коллективный рассудок развит, но твари охотились, подобно хищникам, сбивались в стае и действовали как единый организм и этим организмом двигала жажда и голод. Наличие же зачатка ума у кадаверов объясняло многие вещи. Как максимум, вместе с тем, насколько быстро и легко инфекция распространялась, передавалась, обращала новых зараженных в тварей, мы получали ответ, почему северная зараза такой лавиной накрыла страну, почему ее не удавалось сдержать, как минимум. Мы вполне теперь понимали, почему нападение мертвецов на резиденцию привело к такому кошмарному результату. Контрабандисты привели за собой зараженных, а те уже тихо пробрались к спящим, учуяв добычу, затаились в углах для нападения. Все вставало на свои места. Шайер била целенаправленными вопросами, буквально препарируя темы кадаверов и сообщества. Уточняла, размышляла, Буквально оживилась, но только речь зашла о вчерашнем вечернем происшествии, мгновенно притихла. Монику на собрание не пригласили. Виктория с утра лично попросила Роберта ту не тревожить. Девушка еле уснула, да и то уже засветло. Миха, пробывший ночь с сестрами Кремер, также отметил, что Моника с самого возвращения молчала. Она не была готова что-то рассказать и ответить на вопросы. Как бы критична ни была ситуация, мы не могли заставить перепуганного ребенка говорить. По сути, ведь она была ребенком. Следовало расходиться, пойти осмотреть тело, разобрать вещи, привезенные с вылазки. Роберт же, однако, не успел перейти к заключительному слову. Штефани вдруг напряглась, набрав легкие воздуха, и заговорила. О том, что постаралась разговорить Монику, когда они направлялись к резиденции. Выведать у нее информацию, пока Кремер находилась в состоянии прострации. О том, что ей удалось узнать. Дети играли вечером в прятки. Моника искала укромное место в коридорах и подсобках и услышала разговор. Точнее, говорил один человек. Его собеседник молча слушал. Они говорили об исчезновениях, Роберт и о том, что на злодеях и спасителях держится спокойствие. Речь шла о контрабандистах и удачном стечении обстоятельств. Созданный образ врага сыграл на все сто. Испуганные люди сплотились, уверовали в необходимость помощников и ведущих сверху. А когда один враг был уничтожен, потребовался следующий — для пропаганды. Сбор сосредоточенно смотрел на Шайер. И для этой почетной роли Избрали Гаргону. Ведь так легко всех убедить, что именно с появлением на территории резиденции военных, подчиненных трём, всё стало ещё хуже. И смерть второго дежурившего на крыше в ночь нападения заражённых можно столкнуть на Гаргоновцев. Штеф на секунду замолчала. И вот уже в сознании людей мы — злодеи. Причина и проблем с контрабандистами, и смертей при нападении. Причина, которую можно убрать и сильнее утвердиться, и разыграть роль правителя. Эта модель установления власти спасителей от врагов так свойственна школе трех, верно? Их маркизусам, баронам, градоначальникам. Ожидаемо, что человек, привыкший к власти, всеми силами будет пытаться ее вернуть. Но если мы хотим поставить в происходящем финальную точку, было бы неплохо, чтобы он сам сознался. Иначе объяснить другим будет сложно. Это очень серьезное обвинение, Штефани. Ты ведь понимаешь? Моника назвала его имя. Нет, Моника даже их лиц не разглядела. Наговорил тот, который бросился за ней в погоню, когда услышал, что Кремер подслушивала. Бросился за ней, чтобы убить, чтобы она никому ничего не рассказала. Но, когда веры, Шайр использовала новое имя зараженных, несколько нахмурившись. «Разрешили все иначе». «Роберт», — голос Штеф стал чуть выше. «Джон ведь вчера не сказал ни слова. Не вступился за Найджела, не фырчал на горгоновцев. Был тише и ниже воды и травы. Разве ему это свойственно? Не хотеть привлекать к себе лишнего внимания. И еще кое-что». Я переглянулся с Норманом и Сарой, бросил быстрый взгляд на Миху со Стеном, а в этот момент... С диванчика поднялась Шайер, направившись к столу Роберта. Сборт, и все мы сосредоточились на Штефане. Девушка достала из кармана брюк пакет, а из него — обильно запачканный кровью зеленый с золотом платок. Сборт отпрянул, откидываясь на спинку кресла. «Я нашла это в кармане того мужчины. Я прекрасно понимаю, что обвинять сейчас Джона без абсолютных доказательств глупо просто потому, что люди не захотят верить. Но я думала поговорить с Люцием сегодня, расспросить его про Имануила. Возможно, откроется что-то еще. Если во всем происходящем действительно замешан Джон, он не станет медлить, особенно зная, что Моника с часа на час оправится и сможет говорить. Тогда и действуем оперативно. Сара, Роберт посмотрел на Коране. Займи-ка смотровую с оптикой. А Норману путь к машинам. Проследи, чтобы никто никуда не дергался. У всех остальных дежурство и задачи по расписанию. Мы с Михаэлем пока разберемся с привезенным инвентарем. За Джоном присматривают все. Смотрите, чтобы не сбежал и не умер. Он во всем должен сознаться сам. И без нашего активного вмешательства. Иначе закрепим подпорченную репутацию. Крейс, даже не приближайся к Грину. Я усмехнулся. «Кстати, насчет Льюиса. Я могу попросить тебя направить его со мной к Люцию. Мало ли, вдруг Артуре не будет...» Шайер немного замялась. Слишком разговорчивым. Роберт утвердительно кивнул. «Все свои задачи знают. За работу!» Гаргоновцы поднялись, собираясь покинуть кабинет. «Штефани, задержись на минуту!» И пока Шайер осталась беседовать со сбортом, Я ждал ее в коридоре, расхаживая от стены до стены. Джан, конечно, был достаточно скользким типом, но это не отменяло его инертности и определенной пассивности в управлении. Мог ли такой амеба подстроить все исчезновения? Хм, впрочем, почему нет? Вполне вписывалась в названную Штеф школу деятельности трех.